Глава восьмая. Глеб изменился. Я не сразу поняла это, потому что вчера эмоции были сильнее меня. Но он другой. Будто вырос и возмужал, а еще стал в разы нахальнее, чем прежде. Его взгляд уверенный и цепкий, проходится по моему лицу и останавливается на губах. Закатив глаза, машу перед его лицом рукой. «Глеб Давидович». Чтобы смотреть мне в глаза, нужно поднять взгляд повыше. Комментирую я и встречаюсь его взглядом. Он смотрит так же, как и тогда. В одном я ошиблась. Взгляд его все так же пробирает до костей, все так же заставляет меня чувствовать себя неуверенной маленькой девочкой, какой я была три года назад, неопытной и несмышленной, готовой поверить в любовь парня, который сначала наобещал. А потом нашел другую. В груди все еще больно сжимается, когда я смотрю на него. Воспоминания рисуют картины одну за другой. Слова, что Глеб говорил мне, обещания, которыми он сыпал, и убеждение, что он никогда, никогда меня не отпустит и не отдаст. Глеб стоит в паре шагов от меня, и я позволяю себе пройтись взглядом по его строгому лицу. Сейчас он и не выглядит тем сбалмошным, не думающим ни о чем парнем, каким был несколько лет назад. Глеб вырос, его взгляд стал жестче, черты лица теперь более четкие, Под глазами залегли тени, будто последний месяц он спал по несколько часов в день, а не как полагается нормальному человеку. В целом же он все тот же Глеб, даже прическа и та не изменилась». У него темные волосы с ирокезом и коротко выбритыми боками. А еще щетина, которую раньше он гладко сбривал. Сейчас она делает его взрослее и серьезнее. Мои глаза тоже выше Марина. Глухо говорит он и делает шаг ко мне. Я будто выныриваю из сна и отворачиваюсь, чтобы взять со стола папку с документами и, наконец, отойти. Я все поняла, Глеб Давидович, впредь никаких опозданий. Он чуть кривится, будто ему самому неприятно поставленное условие. «Да что греха таить, мы не сможем нормально работать, это заметно. Глеб будет напирать и ставить условия, а я не смогу им следовать, даже сейчас». Он сказал об опоздании, и мне уже интуитивно хочется задержаться в следующий раз, проверив его терпение на прочность. Разворачиваясь и дефилируя к двери. Но Глеб останавливает меня на полпути словами «Как прошел вечер в компании жениха?» Лучше, чем я могла себе представить. Язвительный тон с каплей яда стекает с моих губ. Мы поехали к нему, он устроил мне романтический вечер и ночь. Я закатываю глаза от удовольствия, Мы мычу что-то нечленораздельное, а потом, будто придя в себя, говорю. В общем, я не забуду это предложение всю жизнь. «А твоя ночь как прошла?» — осведомляюсь у него. «Шикарно!» — шипит Глеб. «Ты же видела мою девушку?» «Конечно, видела. Ноги от ушей, грудь на порядок больше моей, круглые бедра и аппетитная пятая точка. Это он сейчас дает мне понять, что я заметно проигрываю? Вот же... Рада за вас. Вдруг ты тоже решишь жениться?» Глеб улыбается сквозь зубы а я толкаю дверь и вываливаюсь в коридор, где меня уже поджидает Оленька. Мы вместе работаем над проектом, который только что обсуждали. И она явно волнуется, хватает меня под руку и ошарашенно произносит. «Ты видела? Видела нашего нового начальника?» Я закатываю глаза. Вот почему, вместо того, чтобы спросить, как дела по проекту, одобрили его или нет, она снова вспоминает о Глебе? еще и с таким придыханием, будто успела рассмотреть все его прелести в малейших деталях. оля восклицаю я если ты забыла он сын нашего директора, а давид архипович мне кто даю ей пару минут осмыслить услышанное после чего она изрекает чуметь! это твой сводный брат капец оля шумно дышит и даже выхватывает у меня из рук ту самую папку с проектом о котором она благополучно забыла. Обмахивается ею и бросив взгляд на документы произносит. А как проект? Я думала, ты уже не спросишь. Злиться на Олю невозможно. Она моя лучшая подруга. Правда, подружились мы далеко не сразу. После моего первого рабочего дня мы чуть не подрались. А вот после корпоратива, на котором мы зрядно поднабрались, вдруг сошлись характерами. Ну так как? Принял как. Отлично мы с тобой поработали. Слушай, а братец твой это занят? Оля вечная одинокая лань. Сколько я ее помню, никогда и ни с кем она не встречалась. И вот внешне красивая девчонка, стройная, изящная, со светлой чистой кожей, да и не глупая, но парни ей часто не подходят. Тот кривой, тот косой, тут еще какой-то. Но азарт и интерес при виде глеба у нее заметно проснулись. Я бы и рада сказать, что он свободен, но длинноногая модель, что пришла с ним на ужин к родителям, не дает моей подруге даже шанса. Вынуждена тебя разочаровать. Он занят по меньшей мере мисс Геленджик 2016. Я, конечно, же вру. Никакой она не Геленджик, скорее мисс Нью-Йорк, ухоженная, стройная. А еще я понимаю, что ее прическа стоит, как мой образ, вместе взятый. Интересно, ей Глеб баблишко подкидывает или она сама? В кабинете, куда мы с Олей приходим, нас уже ждут коллеги по дальнейшей судьбе проекта. Лёня — молодой перспективный парень, Жора, хорошо знающий свое дело, ну и Света. Ее я не люблю, считая, что она получила эту работу незаслуженно, и сидит на ней тоже не за свои заслуги. Работает она плохо, лишь изредка предлагает что-то действительно стоящее. Я даже решила, что скажу Давиду об этом, но все как-то не доходили руки. Теперь, по всей видимости, только Глебу. Итак, вы уже знаете, что с понедельника у нас меняется начальник. Ничего существенного и кардинального не произойдет, так как Глеб Давидович лишь сын Давида. Компания продолжит работать в штатном режиме, но я обвожу взглядом коллектив. Советую поднапрячься и выложиться по полной, а еще не опаздывать. На этот счет я уже получила указание от новоиспеченного главы компании. Дождавшись понимающих кивков, отпускаю коллектив работать. Собираюсь сесть за рабочий стол, как на телефон поступает звонок от Давида. Он просит меня зайти к нему в кабинет. Глеб, оказывается, хочет поговорить. Раздраженно закатив глаза, собираюсь выйти. Но в этот момент телефон оповещает о новом входящем звонке. «Миша» высвечивается на экране. Не задумываясь, взмахиваю пальцем и принимаю звонок. «Доброе утро, малыш», — щебечет он в трубку. «Как спалось?» «Отлично. Я сажусь в свое кресло и все же не могу сдержать укор. Но спалось бы еще лучше, если бы ты разбудил меня. А так я опоздала на работу». «Ты так сладко спала». «Миша точно знает, чем меня задобрить. Его тон звучит успокаивающе и немного виновата, а еще с такой огромной долей нежности, что я тут же прощаю ему то, что он меня не разбудил. В конце концов, все же хорошо, меня не уволили. Так, получила выговор от недоначальника, но это скорее предвзятость». «Насчёт выходных все в силе, малыш», — уведомляет Миша. Я собираюсь отвезти тебя за город. Ты как? Получается?» «Конечно. Активно киваю я». «Отлично. Там мы обсудим дату свадьбы». Угу. «Марина Павловна, слышу злой рык, доносящийся с порога моего кабинета, и ойкаю, понимая, что совершенно забыла о том, что меня звали к начальнику. Миша, мне пора. Успеваю проговорить, прежде чем к моему столу подходит разозленный Глеб. И что это было?» Уточняет он. Так соскучилась по своему жениху, что игнорируешь начальство? Это второй косяк по его вине. Ухмыляется Глеб. Первое опоздание. Послушай, я резко встаю и кладу руки на стол, опираясь ладонями о деревянную столешницу. Ты мой начальник только с понедельника. До этого времени я вправе выставить тебя за дверь и подчиняться только твоему отцу. Его взгляд мрачнеет а я едва не вижу от триумфальной победы выйдите за дверь глеб давидович глеб внезапно наваливается на стул упирается в него бедрами кладет одну руку между моих ладоней и смотрит так что я хочу дернуться но он не позволяет перемещает широкую ладонь мне на затылок толкая на себя так что я оказываюсь в паре сантиметров от его лица никогда марина Никогда не разговаривай со мной так. Ты, чёрт возьми, потеряла это право. Он отпускает меня и выходит из кабинета так же быстро, как и вошёл. Я же остаюсь стоять на месте и давиться ментоловым запахом и недоумением. Потеряла право? Я? Я?